только вперед. У центрального подъезда виллы застыли две автомашины с затемненными окнами, с работающими двигателями и без водителей. Первым из дверей показался Крэпс, за ним плотно следовал Синицын, далее шел Алексей, за ним Серый с барменом, за ними Андрей и Олег, и замыкал шествие боцман Федоточ с автоматом. Синицын быстро рассадил всех по машинам, В темно-синем БМВ Крэпса оказались Федотыч с барменом и Алексей за рулем. В черном джипе на заднем сиденье между Игорем и Олегом расположился хмурый крепс Сам Синицын сел за руль и рядом посадил серого. Машины неторопливо тронулись с места, сделав этакий полукруг почета. Вокруг роскошной цветочной клумбы скрылись за воротами в густой зелени обступающего виллу субтропического леса. К причалу тем временем уже швартовался небольшой паром, раскрашенный во все цвета радуги. Матросы опустили на берег широкие мостки, и в это время из леса показались наши герои. Машины, не останавливаясь, въехали на паром, Синицын опустил стекло дверцы и громко приказал отдать концы. Матросы включили лебедку, подняли мостки, и паром побежал от острова к недалекому причалу на другой стороне пролива. Синицын приказал из машин не выходить, дверей не открывать и оружие из рук не выпускать. Паром неторопливо шмыгал по воде привычным маршрутом, мимо проносились катера с отдыхающими, водные мотоциклы, и никому не было дела до наших героев. Но Синицын понимал относительность этого спокойствия и зорко поглядывал по сторонам. В фарватере парома он заметил знакомый катер, на котором его в прошлый раз... Доставили на остров. Катер быстро поравнялся с паромом и пошел параллельным курсом. В нем, помимо рулевого, находились двое с оружием. Синицын передернул затвор автомата. А вот и почетный эскорт. Они часто не выполняют ваши приказы? Очевидно, у них не работала связь, мрачно буркнул Крэп с отрешенным тоном. Катер тем временем прибавил скорость и, обгоняя паром, прошел ему наперерез. Синицын опустил боковое стекло и прицелился. «Вам нужны трупы и уголовное дело. Я хочу спокойно добраться до берега. И у нас нет времени на маневры. Я надеюсь, они умеют плавать. А с этим катером у меня свои счеты». Синицын дал две короткие очереди по корме катера, точнее, по двум его мощным подвесным моторам. Движки вспыхнули, Катер заерзал и начал тонуть, люди с катера попрыгали в воду. А паром спокойно продолжал свой путь к недалекому уже берегу. К причалу он подошел кормой, матросы опустили мостки, обе автомашины с нашими героями съехали задним ходом на берег, развернулись и быстро помчались в город, до которого было рукой подать. Синицын обладал хорошей профессиональной памятью, и уверенно вел автомашину по лабиринту узких зеленых улочек, изредка поглядывая в смотровое зеркало. Алексей не отставал. «Молодец!» — мысленно похвалил его Синицын. До релакса оставалось совсем немного, два квартала. Вдруг Синицын резко свернул на узенькую улочку, избивающуюся между глухими заборами. Алексей держался следом. За очередным поворотом Синицын увидел небольшой пустырь, густо заросший колючим кустарником и деревьями, и буквально нырнул под низкие ветви развесистые чинары. Алексей остановился рядом. — Ну вот и приехали. — Синицын распахнул дверцу. Крэпс беспокойно заёрзал на сиденье. — Но мы же торопились в релакс, Калибеку. — Туда и поедем немного, погодя. Вы тут отдохните, а мы с ребятами заглянем в одно местечко. Со мной идут Андрей, Олег, Мустафа, и ты паршивец, — указал он на Серого. Нет, — Нет-нет, не убивайте меня. — Да не убьем, даже не надейся. Ты нам нужен живым. — Я все скажу, я больше не буду, — бормотал Серый, выбираясь из машины. — Алексей. — Вот он я. — Остаешься за старшего. — Да нет, Рнавана тебе еще. Федоточ, на тебя вся надежда. — Я готов. — Тебе какая машина удобнее? Да — Ты один хрен. Тогда садись в эту колымагу и смотри в оба за нашим союзничком. Будет шуметь, стреляй. Это возмутительно, вскипел Крепс, убивать безоружного человека. Синицын прищурился. Ты же сам хотел меня расстрелять безоружного. Я не хотел я запугивал, скривился Крепс. А я тебя не запугиваю, а предупреждаю, сиди тихо, как мышь. О'кей, о'кей. А ты Федотыч, из машины не выходи. Если появится его Хэллуи, это вполне возможно. Врубай полный газ и в порт, и на корабль. А его с собой? Нет, оставь в машине. Прицепи его наручниками к сиденью. А вы-то как? Разберемся. Жди часа полтора, не больше. Ну, мужики, вперед. Синицын перекрестился. Вся группа быстрым шагом отправилась в путь и скрылась за поворотом. В свою приемную генерал Артамонов вошел стремительно, как всегда. Секретарша встала из-за компьютера. «Ну что там, Лидия Евгеньевна?» «Вот срочная почта, пресса. К вам посетитель. Бесков Борис Петрович». Генерал обернулся. Со стула поднялся крепкий мужчина лет сорока пяти. «А, Борис!» — генерал расплылся в улыбке. «Здравствуй, дорогой!» — Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Прибыл по вашему приказанию. — Не по приказанию, а по просьбе уточнил генерал. — Дмитрий Николаевич, звонили из туристического агентства. Да — Да-да, соедините меня с ними. Ты, Боря, посиди минутку, я сейчас. Генерал вошел в кабинет и взял трубку. — Алло. — Да, я. Добрый день. Как там наши туристы? — Увлеклись местным колоритом и изменили маршрут. — Да, ну что ж... — Им там видней. Вы их не оставляйте без внимания. Помогите, если что. Может, им гида опытного из местных? — Спасибо, спасибо. Мы на вас надеемся. Мы в долгу не останемся. До свидания. Генерал задумался, вздохнул. — Да, ему там видней. Я открыл дверь. — Борис, заходи, садись. Гость зашел в кабинет и сел за круглый столик в дальнем углу. Генерал достал из стенного шкафа бутылку с рюмками. Вошла секретарша с чаем и бутербродами. Генерал наполнил рюмки. «Ну, Боря, как живешь?» «Да так, кое-как выживаю». «Ну что ж ты вроде работал в охранной конторе, там оплатили прилично». «Да дело не в деньгах, Дмитрий Николаевич. Походил я в частных охранниках, потом в телохранителях, но с телами мне не повезло». Поглядел на так называемых бизнесменов, а точнее спекулянтов. Молодые, наглые, по трупам пойдут, сверхчеловеками себя считают, а мы у них вроде рабов, стадо. Не мог я терпеть, не так воспитан. Руки чесались, ушел от греха. «На кого ж теперь спину гнешь?» Да пристроился в одну контору, торговую. Наш бывший родный фирму затеял, бытовая техника. «Платят прилично?» На хлеб хватает, да не в деньгах дело, товарищ генерал, жизнь пустая. Вот и давай ее наполнять. Каким образом? Старым, дедовским. Возвращайся на службу, Борис. Как это? Очень просто. Ситуация в стране меняется, работа прибавляется, зарплата поднимается а работать некому. Классных специалистов не хватает. Вас не хватает, мужики. Да я вроде староват уже. — Да ты посмотри на себя в зеркало. Вон какой амбал. Небось соскучился по серьезному делу. — Да еще как. — Ну вот и возвращайся. — Вы серьезно? — Абсолютно. Мы с Бекасом объявили большой сбор старой гвардии под девизом «Послужим Родине, покуда силы есть». И кое-кто уже вернулся. — А Бекас, то есть Павел Иванович, еще служит? — А ты представляешь нашего Бекаса вне службы? — Не представляю. И я тоже. Служит наш дорогой Бекас. Служит Родине, верой и правдой, как всегда. А где он сейчас? А сейчас он в большом творческом отпуске, улыбнулся генерал. Помнишь его девиз? Помню. Начальники приходят и уходят, а Россия остается. Верно. Значит, возвращаешься? Так неожиданно. Надо подумать. додумать да думать-то некогда, дел по горло. — Приказ заготовлен. Завтра приступай. — Ну тогда в отдел к своему учителю Бекасу. — Ты уже сам учить можешь. Будешь за сектором боевой подготовки. Должность полковничья. Звезду тебе прибавим. Договорились? Эх, была не была. Вот и ладно. Генерал поднял рюмку. — За встречу, за возвращение. И за Россию, — добавил Борис. — И за Бекаса, за его успешный, творческий и... отпуск. Одолев довольно крутой подъем, группа Синицына оказалась на склоне горы, буквально нависавшей над улицей, на которой находилось знакомое заведение с манящим названием «Релакс». Синицын подозвал всех к обрыву, серого оставил чуть поодаль. «Смотрите, это Релакс, это его двор, за ним особняк Алибека. Далее внутренний двор», под которым идет подземный ход из кабинета Алибека в его так называемую аптеку. Какой длинный ход, Мустафа? 32 метра. А это обычный ход в ту же аптеку с другой улицы за углом. Видите зеленый крест? Это настоящая аптека, которая является прикрытием той секретной. Я верно говорю, Мустафа? Абсолютно. У входа в аптеку стоят два джипа. Это наверняка машина сегодняшних гостей Алибека. Так и есть, подтвердил Мустафа. «А почему две машины, если их всего четверо?» — спросил Андрей. «Вторая машина для прикрытия и для подстраховки. Вдруг одна сломается», — объяснил Олег. «Верно», — подхватил Синицын. «А вот есть ли в машинах водители?» «Водителей нет», — заверил Мустафа. «За рулем были сами гости, я видел». «Это хорошо, одной проблемой меньше. А вон те молодые ребята, скучающие вокруг релакса, наверняка люди крепса точно подтвердил Мустафа, двоих я знаю. Молодец, крепс усмехнулся Синицын, сумел все-таки подать своим знак. Поднимите руки, кто помнит его команду. Все под нашим контролем, то есть под ихним контролем. Они нас вели до да потеряли, вот и ждут у релакса. крепс профессионал согласился Мустафа. Кстати, о профессионалах. Синицын взял Мустафу под руку и отвел в сторону. — Ты, как разведчик, должен понимать, какой разведчик опешил Мустафа. — Здешний, турецкий. Наверняка офицер. — Я? — Ты, ты. — Почему вы так думаете? — По качину. Зачем рядовому бармену знать про секретный подземный ход Алибека, да еще точно измерить его длину, да еще знать про секретную аптеку и лаборатории Да хотя бы потому, что турецкая разведка, очень сильная разведка, не оставит без присмотра такую важную точку, как матросский клуб в международном порту. Согласен?» «Согласен», — улыбнулся Мустафа. «Так вот, Мустафа, я надеюсь, что ты понимаешь всю серьезность ситуации. Это реальная смертельная угроза не только для России или США, но в первую очередь для вас, для Турции. Контейнер у вас под задницей». Эти идиоты могут по глупости начать ее разбирать, копаться в нем, и тогда катастрофа неминуема. Контейнер нужно захватить любой ценой, понимаешь? Понимаю. Значит, ты с нами. С вами я готов идти хоть на Белый дом. Это в другой раз. Синицын засмеялся и обернулся к остальным. Переговоры закончены. Мустафа с нами. Надеть перчатки, разобрать оружие. Андрей расстегнул спортивную сумку, в которой было сложено все оружие, захваченное на вилле Крэпса. Команда быстро вооружилась. Серый подал голос. «А я тоже с вами?» «Обязательно». «А что мне делать?» «Молчать, не задавать вопросов и не пытаться убежать. Алексей, ты прикрываешь нас с тыла и следишь за этим прохиндеем». «Побежит, стреляй!» «Да уж не промахнусь!» В это время раздался громкий звук вертолета. Синицын подал знак, и все бросились под колючие кусты. Небольшой двухместный вертолет прошел на малой скорости и так низко, что чуть не зацепил пышные окроны деревьев. Завис ненадолго над релаксом и поплыл неторопливо в сторону порта. «Это еще один привет от Крэпса, так, Мустафа?» «Так, так, его вертолет!» «Ждут нас, ждут с нетерпением», — Синицын махнул рукой. «Вперед! Как у нас поется? Еще немного, еще чуть-чуть!» Спутники негромко подхватили. «Последний бой он трудный самый, а я в Россию домой хочу!» И быстро стали спускаться по узкой горной тропинке к аптеке Алибека. Синицын задержался на минуту, достал мобильный телефон, набрал номер. «Алло, это ресторан «Релакс»? Нет?» «Ах, туристическое агентство!» «Извините». Он сунул телефон в карман и побежал догонять свою команду.